Эпизод девятнадцатый. Резо так и не сумел заснуть в эту ночь. Он сидел у телефона, ожидая звонка и не раздеваясь. Он сидел и ждал телефонного звонка. И когда телефон зазвонил в три часа ночи, он, нисколько не удивившись, поднял трубку. — Слушаю, — сказал он почти спокойно. — Это я, — услышал он голос Чупикова. — У нас все в порядке. Что произошло? Он жив? Жив! Мы приедем к вам через час. Постарайтесь незаметно выйти из дома. Мы будем ждать вас у выхода со двора». «Кто это мы?» Недоверчиво спросил Ризо. «Я и наш друг. Вам опасно оставаться в этом доме. Вы меня понимаете?» «Все понимаю». «Так вы тоже приедете?» «Конечно приеду. Мы вдвоем приедем. Когда будем у вашего дома, снизу позвоним. У нашего друга есть свой мобильный телефон. Это будет минут э, через сорок, через час, в крайнем случае. Вы все поняли?» «Я буду ждать вашего звонка». Резо отключился. В комнату осторожно постучали. Это была Вера. Услышав его голос, она вошла в комнату. «Как у вас дела?» спросила она. «Ничего, уже лучше. Я, наверное, скоро смогу уйти», сказал Ризо с облегчением. И я не куплю вам утром костюма». Закончила за него хозяйка квартиры. «Да», улыбнулся Ризо. «Не купите». «Значит, буду ждать, когда вы приедете ко мне в третий раз», — высказала предположение Вера. Резо рассмеялся. Ночью все казалось совсем другим, более теплым и человечным. И даже дневные страхи отступали, будто ночью убийцы не могли ворваться в этот дом. «Очень надеюсь, что третьего раза не будет», — вздохнул Резо. Он вдруг подумал, что сидит в присутствии женщины и вскочил со стула. «Сидите», — махнула она рукой. «Вы ведь устали». Ничего. «Главное — уйти отсюда», — сказал он, думая о своем. «Вы так боитесь?» — спросила она. «Что? Нет, я боюсь за вас. Я боюсь, что они смогут вычислить, где я нахожусь, и ворвутся сюда. И я не смогу вас защитить. Они не придут», — уверенно сказала Вера. «Я чувствую». «Дай то Бог», — вздохнул Ризо. «Мне кажется, что я больше всего боюсь во второй раз оказаться трусом. Боюсь этого даже больше, чем собственной смерти». Она сделала шаг к нему. Посмотрела ему в глаза. «Вы так переживаете?» «Да», — честно признался Резо. «Я не имел права оставаться и смотреть, как их убивают. Не имел права. Конечно, я понимал, что от моего геройства никакого толка не будет. Понимал, что меня убьют сразу же, как и Никиту. Но я должен был выйти из этого убежища до того, как в квартире появилась Надя. Я обязан был сделать так, чтобы она не вошла в квартиру. Если бы меня убили...» Его не чувствовал себя под лицом. Не нужно так говорить, возразила она. Он взял ее руку, бережно поднес к губам, поцеловал. Спасибо вам за все, Вера, сказал Ризо, дрогнувшим голосом. Вы мне не просто помогли. Вы спасли мне жизнь. Когда вы пришли ко мне вчера, я думала, что вы как другие. Я даже оставила у себя рядом с кроватью нож, чтобы от вас защищаться. На всякий случай, призналась Вера, смутившись. Смешно. а ведь в смерти Никиты я тоже отчасти виноват». «Вы не виноваты», — твердо сказала она. «Не думайте об этом». «Не могу. Мне кажется, что я должен был сам открыть дверь. А теперь они в морге, а я здесь». «Когда у вас будет все в порядке, вы мне позвоните», — просто сказала Вера. «Надеюсь, что вы все-таки выберетесь из этой ситуации». «Я тоже надеюсь», — пробормотал Ризо. Когда минут через сорок позвонил Чупиков, он был уже готов покинуть квартиру. Он ушел, взяв оружие и мобильный телефон адвоката Чупикова. Прежде чем выйти из подъезда, он прислушался. Начался дождь, и мягкий шум даже успокаивал нервы. Он решился и резко открыл дверь. Все было спокойно. Сделал шаг, второй, третий. Дверь за ним захлопнулась, словно отрезая путь к отступлению. Он достал оружие. Руки дрожали. Но во дворе никого не было. Резов вздохнул. и двинулся вперед, каждую секунду, ожидая выстрелов. Но пока все было спокойно. Он пересек двор, вышел на улицу, осмотрелся. Вот и машина. Это был голубой «Жигуленок», «Десятка». Чупиков так и сказал, что будут «Жигули» десятой модели. Дождь мешал рассмотреть, кто сидит в салоне. Он подошел ближе, сжимая оружие в руках. Так и есть. За рулем сидел Чупиков, рядом — Демидов. Резо убрал пистолет и уже смело шагнул к машине. «Добрый вечер», — сказал он, усаживаясь на заднее сиденье. «Скорее доброе утро», — заметил Чупиков. «Напрасно вы вышли во двор с оружием в руках. Вас могли увидеть». «Я боялся», — признался Резо. Автомобиль мягко отъехал от дома. Демидов повернулся к Ризо. На лбу подполковника был виден свежий шрам, словно тот недавно с кем-то подрался. «Ну, здравствуй», — сказал Демидов. «Мы, кажется, не виделись целых два дня. Надеюсь, что от меня не станешь бегать?» «Не стану». выдохнул Ризо. «Некуда больше бегать». «Знаешь уже, что со мной случилось?» — спросил Демидов. «Вас хотели убить? Скорее уж заставить замолчать. Ранили моего офицера. Слава богу, остался жив. Отправили в больницу. А теперь расскажи мне, почему ты сбежал и что с тобой дальше случилось? Только по порядку, ничего не пропускай, чтобы я все понял». После того, как на их машину налетел грузовик, Демидов несколько часов выяснял, откуда взялась эта машина и кто сидел за рулем. Довольно быстро выяснилось, что грузовик угнан из какой-то базы. Диновьева отправили в больницу в бессознательном состоянии. Но врачи гарантировали, что у парня есть верные шансы остаться в живых. Сам Демидов вернулся на работу и занялся розысками исчезнувшего водителя грузовика. И тут ему позвонил Чупиков. Узнав о том, что случилось с подполковником, Чупиков решил, что обязан приехать в управление и встретиться со своим бывшим коллегой. Он понимал, что люди, организовавшие покушение на подполковника милиции, вполне могут установить и прослушивание телефонов в управлении. Именно поэтому, приехав туда ночью, он настоял на разговоре с Демидовым, но предварительно вывел его в коридор, чтобы их не могли подслушать. Рассказ Чупикова поразил подполковника. Он уже был убежден, что никогда не сможет найти этого грузина и узнать его тайну. Сообщение адвоката заставило его бросить все дела и выехать вместе с ним на встречу с самим беглецом. Рассказ Ризо он слушал с большим вниманием, только время от времени стискивал челюсти так, что желваки вздувались под кожей, а ссадины на лбу вспыхивало багровой полосой. Когда Ризо закончил свой рассказ, Демидов тяжело повернулся к нему всем телом. «Я примерно это и предполагал. Кто-то в ФСБ решил, что ты слишком много знаешь. Я не думаю, что они все там повязаны. Иначе тебя убили бы сразу, как только вы приехали из управления. Значит, они еще используют уголовников». У офицера ФСБ вряд ли могла быть такая солнечная наколка, как у твоего Бурова. Сейчас я вернусь в управление и постараюсь проверить, кто такой Бурый. А вы поедете на дачу к тестью Евгения Алексеевича и будете меня там ждать. У Чупикова есть оружие. Насколько я понял, ты тоже вооружен. Значит, если кто-то полезет, сумеете дать отпор. Но лучше до этого не доводить. Звонить мне только по мобильному телефону. А еще лучше не звонить вообще. Я постараюсь все выяснить и сам сообщить вам. Только будьте очень осторожны. Мы с вами, похоже, вляпались в такую историю, после которой либо дают ордена, либо делают контрольные выстрелы в голову. И боюсь, что большинство наших знакомых склонны принять именно второй вариант. Может, тебе лучше не возвращаться в управление? Спросил Чупиков. Они могут повторить нападение, чтобы ты уж не смог ничего выяснить. Ночью они не станут ничего предпринимать, возразил Демидов. Они не знают, что состоялась моя встреча с Гачашвили. Как только я узнаю что-то о Буром, я тут же постараюсь к вам приехать. «Насчет Рожко и Брылина я все узнал», — сказал Чупиков. «Звонил Петру. Ты его помнишь? Раньше у нас работал». «Конечно помню. И что он тебе сказал?» «Они сотрудники секретариата. Там есть специальное подразделение по типу нашего отдела собственной безопасности. Больше ничего сообщить не может». «И так достаточно много. Значит, Брылин и Рожко знают друг друга. Кстати, Брылин был в засаде в доме у Гачашвили. Вчера я видел его именно там. Он и забирал Резо от нас. А Рожко приезжал к тебе», — напомнил Чупиков. «И заодно проверял всех знакомых Гачашвили, в том числе и Веру. Это они», — согласно кивнул подполковник. «Все сходится». «Тем хуже для нас», — сказал Чупиков. «Я не понимаю, зачем тебе проверять информацию по этому уголовнику? Если даже все подтвердится, какая разница?» «Главное, что офицеры ФСБ замешаны в чем-то недостойном. Как я смогу это доказать? Подать рапорт о своих подозрениях? Тогда меня спросят, откуда я знаю. А я объясню, что сбежавший от сотрудников ФСБ подозреваемый Гачашвили тайно встречался со мной. Ты знаешь, куда меня пошлют? Тем более сейчас, когда в Москве началась повальная кампания против кавказцев». «Мне никто не поверит. А если я найду уголовника, который был в связи с сотрудниками ФСБ, тогда у меня появится шанс убедить свое начальство, что все не так просто, как кажется». «Но почему они решили убрать вас именно сейчас?» — настаивал Чупиков. «Вспомни, что случилось с тобой вчера. И, может быть, именно из-за того, что ты видел Брылина? Кроме меня, его видели еще несколько наших офицеров. Что здесь особенного, если на квартире сбежавшего подозреваемого установлена засада?» «Тогда почему именно вчера?» — настаивал Чупиков. «Ты уточнял насчет паспортов?» «Я идиот!» — сказал Демидов. «Как я мог об этом забыть? Но я не связывал все это воедино! Вчера вечером мы послали запрос в УВИР, пытаясь узнать, какое именно письмо им отправляла туристическая фирма Резога Чашвили. «Тогда точно, причина в этих паспортах!» — подвел неутешительный итог Чупиков. Сначала из-за них хотели убрать случайно проникших в их тайну руководителей туристической фирмы, А теперь и тебя, который докопался до всех этих подробностей. Так куда они собирались ехать? Спросил Демидов у Ризо. В Швейцарию, в Цюрих. Четыре человека. Нас насторожило, что они из разных организаций, но паспорта у всех одной серии и с последовательно идущими номерами, как бывает, когда получают паспорта в одной организации. Обычно раньше так выписывали паспорта сотрудники организации, отправляющих своих людей в служебные командировки. Паспорта, паспорта, повторил Демидов. А когда они должны были вылетать? Наша группа в понедельник утром. Самолеты ходят три раза в неделю. Понедельник, среда и пятница. Номера ты помнишь? Не, не помню. А фамилии? Хотя бы одну, две. Кажется, фамилия одного была Семенов или Симаков. Нет, точно не помню. Вы отправили письмо и больше ничего не слышали об этих людях, верно? Да, все правильно. Мы только хотели проверить, зачем нам неприятности со швейцарским посольством? туристической фирме важно иметь хорошие отношения с консульскими службами тех стран, куда мы отправляем своих клиентов. Если начинаются неприятности, то у нас сразу возникают проблемы с получением виз. Завтра утром я уточню, куда делось ваше письмо», – продолжал подполковник. «И завтра приеду к вам на дачу, чтобы мы наметили конкретный план действий. На звонки обычного телефона не отвечаете. А машина загони в гараж, Женя, чтобы никто не знал, что вы в доме». Предупреди близких, оставшихся в городе, что ты уезжаешь на дачу. Пусть тебя не ищут. Чупиков развернул автомобиль в сторону управления. Я не совсем понял, куда ты уходил сегодня утром. Решил вдруг уточнить подполковник. Ты ведь, кажется, выходил из дома. Да, выходил. Резо не хотелось говорить на эту тему. Давай договоримся так. Посуровел лицом подполковник. Если ты начинаешь что-то скрывать, темнить, нам лучше ничего не предпринимать. Твои тайны помешают эффективной работе. «Я ничего не скрываю. Я пошел к своим знакомым грузинам». «Прекрасно. Этого ты нам не говорил. Что там произошло?» «Мне отказали», – нехотя признался Резо. «Дали деньги, большую сумму. Узнали для меня телефон адвоката. Но сказали, что не могут помочь. Почему?» «Я не могу говорить. Это не только моя тайна. Тайны бывают в книгах. У нас трупы!» Зло заметил обернувшийся подполковник. «Почему они тебе отказали?» «Их предупредили». нехотя сознался Резо. «Собрали по городу всех самых авторитетных грузин и предупредили, чтобы они не вздумали мне помогать». «Вот это уже совсем плохо», задумчиво сказал Демидов. «Значит, работают на высоком уровне. Это вам не Брылин с Рожко. Это совсем другой уровень, совсем другие люди». «Хочешь отказаться?» спросил Чупиков. «Может, нам просто помочь ему уехать в Грузию и забыть обо всем?» Что-то в голосе друга не понравилось Демидову. Он хмуро взглянул на него. «Ты сколько лет меня знаешь?» Зло спросил подполковник. «Ладно», — улыбнулся Чупиков. «Я просто предложил. Считай, что я этого никогда не говорил». «Вы думаете, у нас что-нибудь получится?» Упавшим голосом спросил Ризо. «Обязательно получится», — заверил его Чупиков. «Раз сам подполковник Демидов взялся за это дело. Хотя, честно говоря, у нас пока так мало шансов, что я не удивлюсь, если сработает второй вариант». «Какой второй вариант?» Не понял Ризо. Когда прозвучат контрольные выстрелы? очень серьезно ответил Чупиков и прибавил скорость.